-Али Усманов. Дух тайный враг. Дух 10. Сюрпризы продолжаются. Да что там опять случилось? Ольга Сергеевна возмущенно посмотрела на взъерошенного секретаря Александра Дмитриевича, который уже за последнее время премелькался в офисе и сейчас снова просил женщину прийти на внеочередное собрание глав правящих кланов. Он что? «Думает, что мне больше заняться нечем, как бегать на его собрание!» Однако сколько бы женщина ни ворчала, она все равно пошла на это собрание, так как она сама прекрасно понимала, что сам Александр Дмитриевич не стал бы вызывать ее просто так, по какой-то глупости у него случилось что-то весьма серьезное, что-то такое, что заставило его попытаться сообщить это что-то и другим тяжело вздохнув, женщина вспомнила о том, что уже почти неделя прошла с тех пор, как ей сообщили о том, что в город вернулся Семён Дух. Этот парень, кого хочешь до сумасшествия доведет своими экспериментами и длительными походами в лес. Судя по всему, он опять ходил в сторону корабля колонизатора. Ну, а как еще объяснить тот факт, что парень пропал на целых три недели? Вполне возможно, что беспокойство Александра Дмитриевича, который сейчас объявил неочередной сбор, заключается именно в том, что принес парень с корабля колонизатора Будь это какая-то вещь или новости. В данном случае тоже не суть важно, важно другое. Важно именно то, что парень это сделал. Хотя эти его прогулки уже начинают нервировать, особенно те, кто считает, что он должен делать такие вещи только под контролем под контролем именно те, кто имеет право руководить. Но этот мальчишка, видимо, считал, что он сам себе хозяин. И это его самостоятельность уже начинала надоедать всем главам правящих кланов. Да, пара кланов сейчас выбыла из игры. Самойловы и Терновы в данном случае должны сосредоточиться на решении своих собственных проблем. Однако остались и другие, те, кто тоже хочет получить часть могущества и власти которую этот мальчишка может им дать. Ольга Сергеевна хотела было поговорить с парнем, когда тот только вернулся в город. Но проблема была в том, что у нее и своих дел хватало. Вы же не думаете, что женщина, занимающая такой важный пост в городе колонии, может все бросить и гоняться за одним мальчишкой, который занимается подобной самодеятельностью. Да и все время за ним гоняться ей просто некогда. Она бы попросила свою дочь за ним проследить. Ну и тут ситуация была двоякая. Этот мальчишка умудрился с ней поссориться, и девушка теперь категорически не желает с ним видеться, хотя было понятно, что она не против с ним пообщаться. Однако, будет ли у нее такая возможность, сейчас понять нельзя. Поэтому Ольга Сергеевна в первую очередь рассчитывала на то, что узнает последние новости от Александра Дмитриевича а потом уже поговорит и с самим Семёном. Ей был нужен серьезный повод, чтобы устроить этот самый разговор. Судя по всему, после последних столкновений парень просто не желает видеть никого из представителей глав правящих кланов. Можно было бы, конечно, попытаться договориться с самим Александром Дмитриевичем. Вот только вряд ли мэр города оставит эту беседу без надзора, а Ольге Сергеевне не хотелось подобного надзора ей хотелось совсем другого. Хотелось наконец-то разобраться со всеми этими сложностями, на которые постоянно наталкивается при общении с этим пареньком, ведь от этого могло зависеть очень многое. Тем более, что если он может быть настолько эффективен, как поисковик, то этот шанс надо использовать. Но все те новости, которые свалились на нее на этом совещании, просто выбили женщину из колеи еще минимум на пару дней. Дело в том, что она, войдя в кабинет Александра Дмитриевича, была шокирована тем, что увидела там на месте мэра города сидел его сын. Как же так? Что случилось? Это был стандартный вопрос всех представителей правящих кланов, которые приходили в этот кабинет. Выяснилось, что Александр Дмитриевич за последние два дня очень сильно сдал, и в последний день утром просто скончался. Его нашли мертвым в собственном кабинете. Было непонятно, что именно с ним произошло. Ольга Сергеевна хотела настоять на расследовании и вскрытии, так как эта смерть казалась ей действительно странной. Дело в том, что ей представляли информацию о том, что за последние два дня Александра Дмитриевича ни разу не видели трезвым, хотя он никогда подобным не страдал. Сначала он пропал на два дня а потом еще два дня беспробудно пил, даже находясь на рабочем месте, после чего просто умер. Что за бред? Как такое возможно? Ольга Сергеевна не могла понять случившегося. Однако семья мэра города категорически отказалась проводить расследование. Дмитрий Александрович, сын Александра Дмитриевича, заявил о том, что это была воля отца. Он никого не обвиняет в том, что с ним случилось. И сам прекрасно знает, кто и в чем виноват, поэтому никаких карательных мер предпринимать не стоит. Это как раз-таки и было странно, но раз такова воля семьи, даже Ольга Сергеевна не может ничего поделать. Ей сразу было заметно, что мальчишка очень сильно нервничает. все таки ему было всего лишь 15 лет, а он уже должен выполнять обязанности мэра города. Возможно, кто-нибудь предложил бы его матери занять этот пост. Но среди представителей правящих кланов таких дураков не было, хотя бы по той причине, что он был как раз нужного возраста, чтобы начать управлять. Конечно, никто из них просто не ожидал подобного события со стороны того же самого Александра Дмитриевича, но сейчас не это было важно. Важнее было то, что благодаря случившемуся Та же самая Ольга Сергеевна могла получить возможность влиять на всю жизнь в городе именно через этого мальчишку, который, увидев красивую женщину, сразу стушевался. Вот тут Сергеевна сразу же начала проявлять к нему свое участие, но при этом аккуратно и практически ласково намекнула ему на то, что матери рассказывает о том, что она ему помогает. Не надо всего лишь по той причине, что женщина этого не оценит, она будет очень сильно нервничать, особенно после случившегося с его отцом. Но ведь Ольга Сергеевна всегда поддерживала Александра Дмитриевича. Вот и тут она будет действовать точно так же, поддерживая его сына, к тому же Ольга Сергеевна некоторое время назад планировала выдать замуж за этого паренька Настю. Но все изменилось, и теперь придется искать другой способ решения этой проблемы. Хотя этого паренька тоже надо брать под контроль. Естественно, что он тут же согласился на такую помощь. Ольга Сергеевна понимала, что давить слишком сильно, практически сразу заставляя этого парня что-то делать, с ее стороны будет просто бессмысленно. Надо действовать аккуратно. У него есть собственная мать, которая наверняка постарается взять все под контроль. Поэтому надо сделать так, чтобы он ей просто не доверял, а навязывать свою волю Ольга Сергеевна будет позже, когда этот парень станет полностью ей под контролем. Ну вот, еще один мальчишка на мою голову, задумчиво проворчала женщина, вернувшись в собственный кабинет, тихо покачивая головой. Хоть этот я надеюсь, не будет слишком уж самостоятельным. Неожиданно Ольга Сергеевна замерла на месте, оттранзившая ее мозг до гадки. А не связано ли то, что произошло с Александром Дмитриевичем, именно с возвращением Семёна? Она уже знала о том, что они встречались практически в тот самый день, когда Семён вернулся в город, и об этом тут же доложили. Вот только после этого возвращения ситуация резко поменялась. Сам Александр Дмитриевич ни с того, ни с сего начал беспробудно пить, а Семён закрылся у себя дома и никуда не выходит. Специально направленный на его улицу патруль наблюдал за пареньком и пытался выяснить его интересы, но парень не покидал своего дома уже почти целых пять дней. Такого обычно не было. Обычно, когда Семён возвращался домой, то тут же старался поделать как можно больше дел, по которым можно было понять его интересы. Только в этот раз он заперся дома никуда не выходил. Пару раз к нему пытался пройти Михаил, тот самый секретарь мэра города, который мог испортить тёльге Сергеевне практически все. Однако даже он не смог войти в дом. Что же это происходит? Ольга Сергеевна просто не понимала того, что могло случиться между этими людьми. Обычно между ними каких-то ссор не происходило, а тут Тут было что-то очень странное, учитывая тот факт, что Александра Дмитриевича больше нет. Ольга Сергеевна понимала, что и тому же самому Михаилу нужно будет время, чтобы найти общий язык с наследником семьи Рощенковых. А значит, у нее есть шанс избавиться от такого противника раз и навсегда. Ольга Сергеевна тихо ухмыльнулась. Она будет одновременно действовать с двух сторон. С одной стороны, можно будет попытаться надавить на самого нового мэра города, чтобы тот сам постарался избавиться от ненужного ей индивидуума, а потом ей нужно будет всерьез заняться Семёном. А что? Этот парень тоже себе на уме, и Ольга Сергеевна хотела бы разобраться с этим вопросом как можно быстрее. Однако на данный момент у нее существовала целая куча проблем, с которыми она должна была разобраться. И поэтому женщине было не до всех этих любителей острых ощущений. Вот взять того же Александра Дмитриевича. Он все время куда-то спешил. Может быть, с этим и связаны те проблемы, которые произошли с ним. С его спешкой неужели он знал, что ему недолго осталось жить? Если это так, то можно понять его желание подготовить своему сыну стартовый плацдарм. Вот только проблема была больше сейчас в том, что этот стартовый плацдарм был неизвестен самой Ольге Сергеевне, и она начала переживать, что именно произошло в последние дни. Почему Александр Дмитриевич так спешил? И чего добивался сам Семён, который почему-то сейчас ограничил свое общение с Михаилом? Вопросы, вопросы, вопросы. Тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна медленно покачала головой. Надо разобраться с этими проблемами как можно быстрее, иначе она может что-то упустить. Ей оставалось только понять главное: почему этот наглый мальчишка сейчас из дома практически не выходит? Или как все произошедшее с ним может быть связано с Александром Дмитриевичем? постоянно занимаясь расследованиями каких-либо дел в городе. Ольга Сергеевна за последнее время выработала весьма своеобразную линию поведения. Она заранее всех и во всем подозревала. Поэтому она понимала, что тот же мальчишка не мог так резко поменять свои привычки, да и много с ним связано странностей. Например, этот же самый слух о том, что Семён является довольно сильным травником с какой-то радостью этот паренек вдруг стал травником. Как такое вообще возможно? По сути это, в принципе, невозможно, так как если бы он был травником, то об этом было бы известно заранее. Кроме того, травники и те же доктора являются очень уважаемыми индивидуумами в городе, и он бы точно тогда не был бы охотником. Ну, нет таких идиотов, кто посылал бы травника на охоту. Это глупость, огромной силы. Травники нужны в городе, чтобы лечить людей, а тут нет. Здесь было что-то не то. Ольга Сергеевна понимала, что ситуация значительно осложняется, особенно с учетом всего того, что происходило в последнее время. С чем связана эта излишняя активность Михаила, который все пытается добиться встречи с Семеном? может быть происшествие с Александром Дмитриевичем открыто связанное именно с его деятельностью как травника такое тоже было вполне возможно но самому Семёну не было никакой нужды травить Александра Дмитриевича ведь именно Александр Дмитриевич был для него покровителем именно он своим вмешательством не давал никому из глав правящих кланов как-то влиять на паренька. как результат Семён мог действовать на свое усмотрение – Так что в данном случае все было вполне объяснимо. Может быть, Александр Дмитриевич что-то потребовал от Семёна, что тот не смог ему предоставить, и поэтому парень был вынужден уйти в эту самую самоизоляцию, постаравшись всего лишь больше не сталкиваться с представителями мэра, так как и в данной ситуации он может всего лишь оказаться виновным буквально во всем. К тому же, с чем могла быть связана эта самая проблема? которая вынудила Александра Дмитриевича практически уйти в беспробудный запой. Может быть, это алкоголь его убил. А что? Ольга Сергеевна помнила о том, что алкогольное отравление тоже может быть опасным, а Александр Дмитриевич просто не рассчитал своих сил. И в результате этого банально спился, после чего и скончался, печень не выдержала. Такое тоже было вполне возможно. И еще некоторое время Ольга Сергеевна пыталась провести своеобразные аналогии, чтобы обнаружить причины для безвременной кончины мэра города. Вот только ничего из происходящего она просто не могла понять, и ей оставалось только попытаться смириться с тем, что случилось. Тем более, что семейство Александра Дмитриевича само никоим образом не желало, чтобы происходило следствие и как результат каким-либо образом вмешаться и выяснить причины смерти одного из ведущих людей города, она просто не могла. Тут уж ничего не поделаешь. Вмешаться в ситуацию ей будет нереально сложно. Существовало в колонии одно очень важное правило. Если представители правящих кланов не хотят, чтобы происходило подобное следствие, то лезть в это дело нельзя, иначе возможны очень серьезные проблемы такой самодеятельности уже не оценят все представители правящих кланов, какими бы неопытными и молодыми они бы ни были на данный момент. Но это не суть важно. Впервые за все время существования колонии в совете глав правящих кланов оказалось слишком много молодежи. и Ольга Сергеевна сама того не желая, оказалась фактически кое-кем старшинства. Семью Бобровых она, в пример, брать не хочет. Эти люди всегда держались особняком и фактически никогда не вмешивались в происходящее в городе. У них было свое дело, которым они занимались, свой завод, куда они никого не пускали. Однако при всем этом не стоило забывать и о том, что ситуация в последнее время перешла определенные границы, и они могут активизироваться, ведь тот кто сейчас сумеет взять под контроль совет правящих кланов будет впоследствии истинным хозяином колонии. Когда-то это удалось семье Рощенковых, которые сумели фактически выбить для себя право быть хозяевами колонии, став мэрами пожизненно. Сейчас же Ольга Сергеевна намеревалась выдвинуть именно свою семью на новую ступень и таким образом улучшить собственные позиции. А то, что рядом слишком много молодежи, так это даже и хорошо. Тем более, что именно сейчас, воздействуя на этого практически юного паренька. Ольга Сергеевна может наконец-то так закрутить гайки, что все просто взвоют. Ужаната постарается. Однако сейчас ей надо было выяснить некоторые нюансы в своих делах. Как все это может быть взаимосвязано? Она понимала, что тот же охотник, который ходит к кораблю колонизатору, может все ей испортить. Ведь в данном случае один его поход может оказаться для нее довольно опасным, если этот парень сделает все так, как считает нужным, а не так, как ей надо. Например, он мог бы спокойно перейти на сторону тех же бобровых, и тогда именно их позиции усилятся. От всех этих мыслей голова Ольги Сергеевны буквально сразу разболелась. Ей надоело думать обо всем этом, но делать было нечего. Надо искать ответы. Жалко, конечно, что Настя сейчас отказывается участвовать во всем этом, иначе бы проблем не обоба бы За всеми этими мыслями. Ольга Сергеевна не заметила того, как пролетел целый день. Она строила планы, время от времени отвлекаясь на стандартные насущные проблемы и совсем не ожидала того, что ее ждет с утра пораньше, когда ей на стол легла сводка, женщина неожиданно вздрогнула. Оказалось, что поздно вечером, переведенный на службу в трущобы, тот самый известный Михаил, которого Ольга Сергеевна уже практически списала со своих счетов, был убит какими-то грабителями. Хуже всего было то, что найти убийцу по горящим следам у городской охраны не получилось, и фактически все охранники, которые в тот вечер дежурили поблизости, сейчас рвали и метали. Вот только пользы от их рвения не было никакой, хотя бы по той причине, что они-то дежурили в секторе третьего кольца. А случилось это все в трущобах, практически на границе этих двух секторов города колонии, судя по всему, этого человека, от которого она постепенно намеревалась избавиться, банально ограбили и убили. Однако женщина заранее подозревала, что в этой ситуации произошло что-то что-то необычное. Да это мог быть банальный грабеж, тем более что Михаил вообще-то был жителем центрального района города, а значит, при себе мог иметь минимум пару-тройку сотен жетонов. Такие жители не выходят без подобных сумм средств из дома. Тем более, что она почему-то была уверена в том, что за свои услуги Михаил старательно брал достаточно большие суммы средств летосрочёт это фактически в лучшем случае месячный заработок, а в худшем даже более того. Поэтому Ольга Сергеевна сразу насторожилась, так как понимала, что этот вопрос не так-то легко будет решить. Хотя ее предчувствие, которым она привыкла доверять, сейчас говорили о том, что с этим случаем не все так гладко, как можно подумать на первый взгляд. Слишком уж все происходило своевременно. Александр Дмитриевич только-только умер, и его буквально в тот же день кремировали по требованию семьи. Перед этим глава семейства Терновых, которая была отстранена от своей должности, тоже скоропостижно скончалась, и опять же семья отказалась проводить какое-либо расследование, почему. Какая во всем это может быть взаимосвязь? Я не удивлюсь, если в семье Бобровых произойдет то же самое тихо пробормотала женщина, даже не обратив внимания на то, что в дверь ее кабинета кто-то вошел практически без стука, что себя позволяла обычно только ее родная дочь. Но Ольга Сергеевна настолько задумалась над теми этими странностями, что даже не среагировала на подобное нарушение правил, а просто аккуратно постукивала ухоженными ногтями длинных тонких пальцев по лакированной поверхности своего стола. Чему ты не удивляешься, мама? Прикрыв аккуратно за собой дверь, девушка внимательно посмотрела на главу семейства Провиловых и уже привычно села прямо перед ее столом, чтобы слышать даже негромкие слова, которые могла бы произнести вслух женщина. Только не говори мне опять, что это что-то Семён натворил. Мне уже надоело про него слышать, говоря, что он опять побил все рекорды по нахождению в лесу. Я тоже начинаю думать о том, что его не просто так стали прозывать духом, слишком уж он какой-то весь странный для этого. Ольга Сергеевна внимательно посмотрела на свою дочь и снова тихо покачала головой. А что тут можно сказать? Она-то видела, что ее Настя как-то странно реагирует на все эти слухи. При матери она старается изобразить так называемое возмущение и даже злость. Вот только все это слишком уж показное. И этот факт стал женщину уже раздражать. Зачем вся эта показуха? Ведь Ольга Сергеевна знает прекрасно о том, что Настя старательно отслеживает все слухи, касающиеся этого парня, и не просто отслеживает, а тщательно оценивает и собирает информацию. Честно говоря, когда Ольга Сергеевна узнала о том, что Настя пыталась пару служачек Ольги Сергеевны переманить служить именно себе, Женщина почувствовала за девушку гордость. все таки она начала взрослеть. Да, после этого случая самой моей Ольги Сергеевне пришлось с девушкой серьезно поговорить, объяснить ей тот факт, что служащие в охране должны служить не лично кому-то из членов семьи, а именно их семье. Ведь иначе такие служащие просто не нужны, польза от них семье проилл не будет никакой, особенно в данном случае таких служащих легко перекупить и вынудить служить кому-то на стороне. Ольга Сергеевна этого же позволить не могла. Конечно, тех служащих, которые сообщили ей о намерениях дочери, она поощрила за то, что те предупредили свою хозяйку о подобном, и она теперь знала, что в случае необходимости эти люди как только возникнет такая же ситуация, тут же сообщат именно ей о назревающих проблемах. Настя, конечно, была всем этим недовольна. Особенно она была недовольна тем фактом, что Ольга Сергеевна открыто потребовала у девушки прекратить свои шалости, и этот ее интерес был слишком подозрительным. уж очень девушка хотела узнать про этого парня всё. Именно этот факт и заставлял Ольгу Сергеевну нервничать, но на все ее вопросы девушка говорила, что просто отслеживает интересы их семьи. И всё. Ведь этот парень, как ни крути, нужен был семье Правиловых. С этим поспорить не получится. Вот только Ольга Сергеевна инстинктивно чувствовала, что здесь явно есть какой-то сюрприз. И этот сюрприз рано или поздно может навредить семье вместо того, чтобы помочь. Именно поэтому Ольге Сергеевне снова пришлось тогда с Настей серьёзно поговорить, если девушка хочет отслеживать происходящее с этим парнем, то делать это надо, не столь явно. Конечно, сама Ольга Сергеевна понимала, что этот паренек достаточно интересен, как в плане его добычи, так и в плане того, что выглядел он весьма импозантно. В свои 16 лет этот парень был достаточно широкоплечим и сильным, и было видно, что он может за себя постоять. Это большая редкость в колонии, где в основном превалируют женщины. У них и так мужчин было мало им давали возможность почувствовать себя чуть ли не главами семейств, лишь бы они были. К сожалению, решить вопрос размножения без присутствия мужчин никак не получалось. Да и сама Ольга Сергеевна понимала, что мужчины все же нужны. Вот только в последнее время тенденция уменьшения количества мужчин, особенно связанная с потерями во время той же охоты или каких-то еще дополнительных проблем, которые возникают, например, на той же шахте продолжало усиливаться. Хотя с шахтой в последнее время проблем особых не было. Как оказалось, Семён дал рекомендации, которые дали возможность семье Самыловых наконец-то разобраться с этой проблемой. Тот самый коридор, через который прорывались эти суслики переростки в шахту, был окончательно завален. Как результат, оставшиеся внутри шахты монстры оказались изолированы. И в течение недели были уничтожены, так как голод и гнал к выходу из шахты, где посты охраны их и перехватывали. Надо сказать, что идея была очень даже неплохая, в результате чего шахта наконец-то была полностью очищена и продолжила свою работу, а ресурсы снова стали поступать в город. И та же самая Елизавета Игоревна наконец-то смогла успокоиться. Тут ничего не поделаешь. Но у девушки, как такового выбора не было. Это обязанность ее семьи поставлять ресурсы из шахты в город. Так что в данном вопросе она была зависящей стороной. Поэтому девушка все же успокоилась, тем более что Ольга Сергеевна предоставила ей своих людей, которые достаточно быстро пресекли волнения среди бывших охранников шахты. Да-да. Практически все эти люди были уволены с из шахты из-за несоответствия своим должностям. Ну а что они еще хотели? Начали что-то требовать, диктовать какие-то глупые никому не нужные условия. Вы сначала докажите, что достойно определенного внимания со стороны хозяина, а уже потом пытаетесь что-то диктовать. Так нет же. Они не придумали ничего другого, как начать что-то требовать, не давая ничего взамен. Ну, что тут можно было сказать? Что-то подобное женщина видела на примере тех же ученых, которых сейчас банально выселили в трущобы, и все чаще и чаще в сводках про убийства и какие-то проблемы в трущобах Ольга Сергеевна видела именно их имена. И это начинало постепенно раздражать. Судя по всему, эти люди были очень конфликтными Еще бы, когда выяснилось, что они на самом деле ни на что не способны. Они вполне ожидаемо начали что-то требовать, и оказались банально неу дел. С ними просто никто не хотел иметь дела. На работу их не брали. Да и о какой работе можно идти речь? Подумав об этом, женщина тихо усмехнулась, вспомнив о том, как один из этих псевдоученых пришел устраиваться в охрану и пришел он сразу к Ольге Сергеевне, начав требовать для себя в лучшем случае офицерскую должность, а в худшем должность ее помощника. Вы себе эту наглость только представьте. Он почему-то не захотел стать простым охранником хотя бы в том же самом втором секторе, где сравнительно безопасно, или же в центре. Эту наглость она еще как-то могла бы понять, но он требовал сразу офицерскую должность, видимо, считая, что на ней ему не надо будет ничего делать. Этого она понять не могла. Естественно, что его тут же выгнали из кабинета. Но сейчас напротив нее сидела ее собственная дочь, не сводя с матери задумчивого взгляда и, видимо, пытаясь понять, что же так заставило озаботиться главу семейства и какие еще проблемы женщина ожидает. Видимо, до нее новости еще так и не дошли, а может быть, она их и слышала, просто не приняла к сведению, а это очень плохо, если Настя должна занять ее место в будущем то девочка заранее должна понимать, что и как ей следует делать. Значит, придется ей это, этот нюанс объяснить более тщательно. Причём тут Семён, дорогая моя? Ольга Сергеевна криво усмехнувшись посмотрела на Настю, которая сразу же покраснела, видимо, догадавшись о том, что выдала свой истинный интерес под этим с виду невинным вопросом. Это как раз таки именно ты постоянно про него вспоминаешь. И вот это меня и настораживает. А проблемы у города возникли и без него. Александр Дмитриевич умер. Ты, наверное, уже об этом слышала. Также ты, наверное, слышала и о том, что его сын и наследник Дмитрий занял должность мэра. Ему только 15 лет, но мальчик вроде бы многообещающий, хотя это не мои проблемы. Проблемы у нас возникли в другом вопросе. Может быть, ты тоже планируешь как-то занять мое место? именно в ближайшее время, так же как произошло с представителями семьи Самойловых, Терновых и теперь Ращенковых, внимательно наблюдая за реакцией дочери, женщина с облегчением увидела, что ничего подобного Настя явно не планировала, она просто не поняла того, о чем в данном случае вообще идет речь, и это действительно хоть немного, но успокоила. Хотя женщине не хотелось бы получить подобный сюрприз, слишком уж все это было как-то странно. За пару-тройку месяцев несколько глав кланов просто умерли, умерли или были убиты. Это не суть важно. Важно то, что происходило. Возможно, это был глобальный заговор. Знаете, молодёжи просто надоело подчиняться, и все они банально решили освободить себе дорогу ведь по сути в данном случае город оставался фактически без управления всего лишь по той причине, что все эти люди раз за разом убирали со своего пути более опытных и знающих людей, которые просто не успевали подготовить себе смену, а это был серьезный просчет. Снова тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна принялась объяснять свою точку зрения на все происходящее и Настя, с удивлением сейчас слушала свою мать, тем более что в сложившемся положении ситуация действительно выглядела необычно и весьма странно. Сам по себе этот факт заставлял Ольгу Сергеевну задуматься, а может быть, это все таки проявили себя Бобровы. Вот так вот сидели тихо-мирно на обочине жизни колонии и вдруг решили взять эту самую жизнь под свой контроль. Вполне может быть. Тем более, что от них, в принципе, подобного никто не ожидает. Так что заранее можно понять, насколько сложная ситуация складывается в данном случае. Ведь в последнее время катаклизмы трясли фактически все семьи правящих кланов, кроме их семьи в том-то и дело. Кто-то, конечно, мог бы сказать Ольге Сергеевне о том, что, например, ее семья тоже не особо пострадала от всего этого. Вы так думаете? А ничего странного в том, что она собственного сына похоронила, который был вообще-то наследником семьи, вы тоже не видите. Для вас нет ничего странного в том, что ее родной младший брат тоже глупо погиб в лесу, оставив фактически их семью без представителей мужского пола. Вам этого мало? Причем сразу стоит отметить, что все эти катаклизмы, начались именно с семьи Правиловых, словно кто-то неведомый заранее пытался избавиться от тех, кто может им помешать, а кто может помешать просто и нагло захватить власть в колонии. Именно служба охраны, и ее в этот момент именно и обезглавили. Пока Ольга Сергеевна взяла дело в свои руки, могло произойти очень многое, начиная с обычного предательства ее собственных сотрудников. И заканчивая чуть ли не государственным переворотом сейчас же практически большую часть мест в совете занимали именно молодые и неподготовленные к этому индивидуумы. Это как раз и есть тот самый фактор, про который Ольга Сергеевна никогда старалась не забывать. То есть проблемы нарастают с огромной скоростью. Конечно, кто-то опять же мог бы указать и на того же Семёна, который мог, стать виновником всех этих происшествий. Вот только в данном случае вы немножко недооцениваете интеллект самой Ольги Сергеевны. Какой ей смысл считать во всем случившемся виноватым именно Семена? Она не настолько наивна. Да этому пареньку удалось выкрутиться из сложных ситуаций несколько раз подряд. О чем это может говорить? Это говорит именно о том, что у него очень хорошо развита интуиция, что вполне возможно у профессионального охотника который ходит, охотиться на опасных тварей. Ведь этот мальчишка не просто так в последнее время мелькал в сводках как весьма перспективный индивидуум. Например, в том же втором секторе начали появляться слухи о том, что Семёном заинтересовались семьи, у которых слишком много женщин в качестве дочерей, жен и даже невесток. Как уже указывалось, смертность среди мужского населения колонии была слишком велика и если даже сто лет назад соотношение мужчин к женщинам могло приравниваться примерно где-то 2 к 3, то теперь соотношение шло два к 4, а то и два к пяти. Поэтому женщина понимала, что ситуация может стать катастрофической достаточно быстро, и тут ничего не поделаешь. Надо решать, и решать их надо было как можно быстрее все эти вопросы и проблемы возникающие раз за разом. Вот только само поведение того же Семёна было слишком странным. Как уже говорилось ранее, парень стал игнорировать Михаила, пока тот был жив. А теперь что делать? Рассчитывать на помощь того же Александра Дмитриевича или Михаила в решении этого вопроса теперь не приходится. Значит, надо пытаться найти с ним общий язык самостоятельно. По крайней мере, до тех пор, пока те же Бобровы не вмешались в это дело. А это все таки шанс. Шанс взять все в свои руки, шанс взять под контроль дорогу к кораблю колонизатору. Об этом тоже не стоит забывать. Может быть, парень действительно был прав, когда рассказывал о том, что по той дороге, по которой он ходит, пройти может только один человек. Такое возможно, но ведь он профессиональный охотник, мог бы разведать и другой маршрут, по которому можно было бы отправить, например, уже Целую группу охотников, которые смогут привезти что-то более ценное и объёмное. Всё-таки в городе недостаток технологий чувствовался слишком сильно. И поэтому Ольга Сергеевна сейчас пыталась обсудить со своей дочерью вопрос, который они в последнее время старались обходить стороной. Вопрос общения с Семёном. Надо налаживать это общение, а потом, может быть, они также сумеют заставить его подчиниться. Хотя это будет сложно, особенно с учетом того факта, что у парня просто теперь есть так называемый карт-бланш. Ведь у него есть документ, что сам Семён полностью освобожден от каких-либо повинностей перед городом. Это факт. Ольга Сергеевна сама его подписывала, поэтому она и знает, что давить на этого парня теперь не получится. Надо действовать с ним более аккуратно, аккуратно и очень осторожно. Оте нasti все это явно не нравилось, но девушка выслушала предложение матери. Выбора-то у нее все равно нет. Она и сама уже должна понимать, что пока есть такая возможность, надо постараться взять все происходящее под свой контроль, иначе их семья все равно окажется в проигрыше, а это было недопустимо.